Глава 14 Проехали мост через западную длину со спящей охраной. Часовые лежали на земле там, где их настиг сон. После моста на платформу паровоза запрыгнули крон с Роной. «Сложности были?» – спросил их Сергей. «Нет», – коротко ответил вампир. «Ну и хорошо. Идите, введите новичков в курс дела, а то они там в жутких непонятках». Это точно улыбнулась Рона. Как только вампиры ушли, Сергей расслабленно сел на площадку, свесив ноги. «Теперь можно отдохнуть. Еще бы на партизан не напороться. Или диверсантов наших. А то подорвут и будут радоваться». Сергей задумался. «Архонт, ты можешь связаться с Нед?» «Да, она в поле моего обзора». «Пусть захватит заготовку для амулета и браслета и идет сюда». «Передал». «Чем она, кстати, занималась?» — поинтересовался Сергей. «Мародерила». Вот ведь хомяк. Такое чувство, что у себя она была не штурмовиком, а прапорщиком. Сергей засек нет бегущую по крышам вагонов. Наконец она спрыгнула на площадку и подошла со спины к Сергею. нет вложила амулеты в подставленную ладонь и пристроилась рядом на площадке. «Вот ведь колдуны-волшебники», — пробурчала она, потому что Сергей так и не повернулся к ней лицом. «Я тоже так хочу». «Хочешь, значит, научишься», — ответил ей Сергей. «Архонт, это ты нас связью обеспечиваешь?» «Да, так проще». «Орете», — привычно ответил тот. «Любитель простоты». «А шум паровоза тебе не мешает?» «Шум механизмов и природы мне не мешает». И любитель коротких ответов добавил Сергей к своему предыдущему высказыванию. «Архонта, ты взрывчатку под рельсами обнаружить сможешь?» «Смогу». «А обезвредить?» «Нет». Это значит ее сломать. Мне нельзя ломать, только чинить. Тогда предупреди машиниста, чтобы потом еще и нас не пришлось чинить. Я не могу чинить живое. Вот и постарайся предупредить заранее машиниста, чтобы остановил поезд. Машинист мертв. Как это произошло? – спросил Сергей. Он хотел подать сигнал, когда проезжали мимо скопления людей. Наташа его остановила. «И кто теперь управляет поездом?» «Наташа». «Ты ей подсказываешь», — уверенно произнес Сергей. «Да». «А стрелял кто?» «У одного из кочегаров было припрятано оружие». «Ясно». «Кто теперь вместо кочегаров?» «Наташа и боец из людей». «Передай крону, пусть отправит двух вампиров из новичков в помощь». «Передал». «Молодец. Такие вещи надо сразу же сообщать». «Хорошо». Сергей, наконец, смог сосредоточиться на амулетах. Проверил на заполнение и, убедившись в отсутствии энергии, поместил в них плетение. В один амулет заложил щит, а во второй скрыт. «Нет, а веревочку ты взяла?» Поинтересовался он. «Да, Архонт сразу сказал ее прихватить, я у немцев взяла». «Давай сюда». Сергей вдел шнурок в амулет. «Архонт, как твое настоящее имя?» «Архонт». А на твоем родном языке?» «У меня нет родного языка. Мне не с кем общаться. Я один». «Хоть что-то теперь понятно», — вздохнул Сергей. «Иди сюда». Передав амулету, он научил Архонта, как ими пользоваться. «Сергей, можно вопрос?» — спросила Нет. «Давай». «А зачем ты создал или возродил, не знаю, как правильно сказать, столько вампиров? Ты же не хотел никого лишнего тащить. А тут еще целый полк прихватил». Если утрировать ситуацию, то есть два варианта нашей легализации. Первый – тихонько просочиться до Москвы, там всем плохим, кого вспомнишь, надавать по сусалам. Одновременно всем хорошим вывалить гору информации и пусть разбираются. А самим почевать на лаврах и совершать магические или моготехнические прорывы в науке. Нормальный вариант, согласилась девушка. А кто будет против, того коллапсировать. Так почти все и будут против. Коллапсировать не устанешь? С иронией спросил Сергей. Меньше двадцати лет назад гражданская война закончилась. Там брат на брата шел, сын на отца. Даже одно поколение не сменилось. А верхушка страны тот еще серпентарий, поверь. Вырезать придется всех. Одних потому, что будут подозревать в происках врага. Этих вырежешь, другие постараются залезть на их место. Пожар в борделе во время наводнения будет казаться тихим уголком по сравнению с Кремлем. А идет война. Самый ее сложный период. Так мы поможем кому угодно, только не своим. Хорошо. Какой тогда второй вариант? И проще, и сложнее одновременно. Надо заявить о себе до того, как попадем в Кремль. Отсюда и вызволение из плена красноармейцев и вампиры-судьи, которые наведут шороху по тылам, пока мы будем добираться в Москву. А чтобы шороху было больше, нужно больше вампиров. Сергей, задумка с поездом, конечно, необычная. Но как ты планировал проезжать разбомбленные участки? Наверняка такие есть, особенно ближе к линии фронта. Архонта, который может это все починить, практически мгновенно у тебя тогда не было. На сырой энергии. Она легко управляемая только расход большой, поэтому у меня накопитель такой массивный, — ответил Сергей. Архонт — это прямо подарок небес. Вот меня и терзают смутные сомнения. Не люблю я таких подарков. Обычно они с подвохом. Понятно, — протянула нет, задумавшись. По поводу легализации, для рекламы можно еще амулетов подкинуть, предложила она. А вот с ними надо поосторожней, серьезно прервал ее мечтания Сергей. Не хотелось бы работать станком по производству этих хреновин. У меня другие планы есть. Какие, например? Нет, не стал отвечать Сергей. Нам бы перекусить чего. Сообразишь? Сделаю, командир. Нет, со вздохом поднялась с площадки, коротко разбежалась и взлетела на крышу. Поезд с приличной скоростью шел по железной дороге. Архонт стоял, держась за поручни, и делал вид, что смотрит вперед. Вдали показался очередной населенный пункт. Сергей принялся оставить плетение отвода глаз по пути следования состава. Повинуясь командам, переданным через Архонта, Наташа снизила скорость, без проблем проскочили станцию. Вернулась Нед с едой. Архонт странно жмурился, когда ел. Уточнять у него, что происходит, Сергей не стал. Пойду по вагонам пошарюсь, сообщила девушка. Сергей кивнул в ответ. С полным ртом разговаривать неудобно. По расчетам Сергея до Смоленска оставалось всего несколько километров. В это время им попалась деревенька, возле которой стоял состав на встречной линии, груженный сломанной техникой. Несмотря на ночь, по путям ходили немецкие солдаты. И канонады со стороны фронта слышно не было. Ничего слышно не было. Даже перестрелок. «Архонт, соедини меня с нет». «Командир?» Услышал Сергей голос девушки, как будто она стояла рядом. «Нет, когда пал Смоленск?» «Точно не помню, это из школьной программы до установки нейросети. Короче, в июле». «А сейчас август. Смоленск под немцами». «Я думала, ты знаешь?» «У нас в школе эти даты не изучают. Мы там такую хрень изучали». «Бегом в кабину машиниста, подмени Наталью». «А ее отправь ко мне, это срочно!» «Сделаю!» Сергей кидал плетение. Поезд, не снижая скорости, пронесся мимо состава. За ним на рельсах оставались разрезанные на куски трупы солдат. Многие, лишившиеся только конечности, истошно орали. Энергия, идущая от умирающих, поглощалась телом Сергея как губка. Он уже немного освоился в работе с большими потоками энергии и потому сразу переливал ее в накопитель. «Что делать?» – спросила подбежавшая сзади Дроу. Иллюзию будешь делать. Большого страшного дракона, который будет бежать впереди нас. Хорошо. Потренируйся пока. Наташа встала рядом и сконцентрировалась. Перед паровозом возник дракон со сложенными на спине крыльями. Он, перебирая всеми четырьмя лапами, мчался вперед. «Отодвинь его подальше», — попросил Сергей. «Дракон попадает под скрытый его никто не увидит». «А зачем это все?» «Город впереди захвачен врагами». Если обратят внимание на наш поезд, то просто расстреляют издалека. Дракон будет отвлекать внимание. Мы же под скрытом Но следы оставляем, да и дым от паровоза далеко от купола отвода распространяется. Немец не дурак, быстро вычислит. Даже под скрытом Слишком мы крупная мишень, с рельсов сильно не свернешь. Так что лишняя суматоха и отвлекающий фактор нам не помешают. Если иллюзию создавать на большом расстоянии, то увеличится расход силы, сказала Дроу. Это неважно не забывай про накопитель. Надо будет еще энергии добавлю. Давай, Наташ, развернись по полной. Ну, раз так, Дроу хищно улыбнулась. Дракон резко ускорился, при этом увеличиваясь в размерах. Невесомо бегущая туша размером с двухэтажный дом. Вот примерно на этом расстоянии его и держи, Сергей прикинул дистанцию до дракона. Расход энергии большой? На удивление низкий, ответила Наташа. Может, потому что ночь? Может и так. А чтобы дракон огонь выдыхал, сможешь сделать? Думаешь, так он больше внимания привлечет? В наших сказках драконы огнедышащие. Сейчас попробую. Дракон приподнял голову, его грудь раздулась от втянутого воздуха, а потом он выпустил длинную струю пламени, описав перед собой полукруг. Трава и кусты по краям насыпи вспыхнули, как облитые бензином. Повреждена железная дорога впереди, починил тут же доложился Архонт. Наталья в растерянности потеряла концентрацию, и дракон исчез. «Так не должно быть!» — воскликнула она. «Это всего лишь иллюзия!» «Много энергии на огонь ушло», — задал более важный, по его мнению, вопрос Сергей. Вывертом магии в этом мире он уже перестал удивляться. «Не очень!» — Дроу еще не могла отойти от потрясения. «Моего источника раз на 20 хватит!» «Ты запомнила, как все это проделала?» Да, я тысячи раз так делала, правда, иллюзии были другие, но принцип тот же. Но почему огонь оказался натуральным? Возможно, дело в местной магической энергии, — ответил Сергей. Пока время есть, поэкспериментируй с количеством вливаемой энергии. Только на дорогу огнем больше не дыши. Немного отошедшая от шока дроу, с усердием принялась за дело. «Архон, соедини меня с кроном», — попросил Сергей. «Слушаю, командир», — раздался голос вампира. «У нас ожидается большая заварушка Собирай всех своих с накопителями и перебирайтесь к нам на паровоз уже идем мешок с алюминием захватите и все заготовки под амулеты добавил сергей заметно материализовавшийся дракон проламывал просеку в кустах вдоль дороги видимо наташа добавила в него многовато энергии потому что мерный топот дракона стал ощущаться даже через платформу у тебя перерасхода не будет поинтересовался сергей нет все хорошо ответила радостная девушка «Мне нравится этот мир!» «Не разнеси его раньше времени», — буркнул Сергей, наблюдая, как струя пламени проделывает просеку в небольшом лесочке, практически испаряя попавшиеся на пути деревья. Разобралась, как им управлять? «Да, ничего сложного», — улыбаясь, — ответила Наташа. «Тогда убирай его пока. Впереди город. Там уже все и так, наверное, на ушах стоят. Выпустишь свою зверюшку, когда скажу». «Хорошо», — согласилась Дроу. В это время на площадку начали спрыгивать вампиры. Крон протянул Сергею мешок. «Крон, для вас с Роной особое задание. Железная дорога идет через город, но у нее много ответвлений, ведущих в тупики. Вам надо пробежаться в ускоренном темпе и переключить стрелки так, чтобы мы проехали город насквозь и ни с каким другим составом не столкнулись. Сможете?» «Мы сделаем, командир!» «Всем понемногу слить энергию Крону и Роне», скомандовал он остальным вампиром. «Архонт, пусть нет, снизит скорость до 30 км в час!» Передал. «Крон, сильно не стесняйтесь! Отправляйте в сон всех, кого увидите!» «Хорошо, мы пошли. Удачи!» Вампиры спрыгнули с паровоза и исчезли в ночи. Поезд въехал в пригород. Сергей приказал еще сбросить скорость, чтобы вампиры успели разобраться со стрелками. Хорошо, что здесь по путям никто не ходил. На всякий случай Сергей вливал в отвод глаз побольше энергии. Вдруг придется резко остановиться. «Командир, ответь!» — раздался голос Крона. — Слушаю. Впереди железную дорогу перегородили странные механизмы с большими стволами. — У них много колес, которые обтянуты металлической лентой, — уточнил Сергей. — Да. Это танки. Вы с ними ничего не сделаете. Продолжайте работать и держитесь от них подальше. — Мы можем усыпить находящихся в них людей, — предложил Крон. — Нет, попробуем убрать это препятствие другими методами. — Понял, — ответил Крон. — Наташа, твой выход. Дракон может летать? Это же иллюзия, значит, может. Пробуй, только пусть летит в стороне от нас. Дракон возник впереди паровоза. Казалось, что он стал еще больше. После короткого разбега дракон расправил крылья, мощно взмахнул ими и поднялся в небо, издавая громкий рев. Ни хрена себе иллюзия, сплевывая песок, проговорил Сергей. Чуть не сдуло к херм собачьим. Плюнь огнем в то высокое здание с бочкой наверху. Дракон заложил вираж, и струя пламени ударила в водонапорную башню. Все, что не успело сгореть сразу, было раскидано во все стороны паром, в который превратилась вода. Воздушную угрозу наконец заметили, и в сторону дракона стали бить прожекторные лучи. Они легко находили довольно медленную цель. Вслед за ними ударили скорострельные зенитки. Из нескольких точек вокруг железной дороги потянулись линии трассеров. Большинство снарядов пролетали мимо, а может и сквозь дракона. Некоторые рикошетели от иллюзий, высекая снопы искр. «Выжигай места, откуда летят светящиеся пули», — скомандовал Сергей. Две точки были легко доступны, и в несколько заходов Наташа оставила там только кучу оплавившегося металла. Три остальные были вне поля зрения. Поезд проехал очередной плавный поворот и вышел на прямую видимость к вокзалу. Танки так и стояли на рельсах, перекрывая им дорогу. Была у Сергея надежда, что они оттянутся ловить дракона, но она не оправдалась. «Сажай дракона вон там», Сергей указал на свободный пятачок за путями напротив вокзала. «Начинай методично уничтожать все вокруг. Оставь только поезд, который отгораживает дракона от танков, чтобы не могли стрелять прямой наводкой. Пусть объезжают». «Поняла», — ответила Дроу. «Нужна еще энергия. У меня мало осталось». Сергей махнул вампиром которые с интересом смотрели на происходящее, и указал на Наташу. «Сливайте все на талье. Себе оставляйте только личный резерв и немного в амулете». «Архонт, передай нет, снизить скорость до пешеходной!» «Передал!» Дроу с новыми силами принялась за разрушение. Хорошо, что не было вагонов с боеприпасами и горючим. В основном товарные, видимо, с различным барахлом или продуктами и платформы с техникой. Дым начал заволакивать станцию. Наконец взревели моторы, и танки пришли в движение. Двое из них неслись в лоб поезду, на котором ехал Сергей. Остальные стали объезжать мешающий состав с другой стороны, надеясь взять дракона в клещи. Поезд в это время медленно приближался. Танки успели свернуть с пути, когда до них оставалось метров 200 всего. «Я не могу его контролировать! Я его не вижу!» — крикнула Дроу, разгоряченная сражением, когда дракон скрылся за вагонами. «Пусть пока остается на месте. Изобрази, как будто он что-то жрет. Надо заставить танки уехать подальше!» Сергей повернулся к вампирам. «Вы двое!» Под скрытым доберитесь до танков и усыпите в них всех людей. Потом возвращайтесь». Вампиры молча исчезли, активировав браслеты. Поезд подъезжал к вокзалу. Так как препятствий на пути больше не было, Сергей приказал «нет» увеличить скорость. В это время на перрон вылилась масса немецких солдат, видимо, поднятых по тревоге. Путь, по которому двигался поезд, проходил слишком близко от вокзала, поэтому часть солдат должна была оказаться в пределах купола отвода «Глаз». «Усыпите их», — бросил Сергей в сторону оставшихся вампиров. «Мы можем их судить», — с надеждой спросил один из них. «Если вас это не сильно задержит», — дал он свое согласие. «Наташа, поднимай зверюшку в воздух, а то он у тебя заскучал», — кивнул в сторону дракона Сергей. «Это она», — возразил Адроу. «Она девочка». «Хорошо, поднимай девочку в воздух и начинай жечь склады, которые увидишь». Дракона тяжело взлетела из-за вагонов, выдохнув напоследок пламя в сторону. Результатом был неплохой такой взрыв и танковая башня, летящая в направлении их поезда.